Глава двадцать пятая. Послескриптум. В доказательство величия китобойного промысла бессмысленно было бы ссылаться на что-либо помимо самых достоверных фактов. Но если адвокат, пустив в ход свои факты, умолчит о том выводе, который напрашивается сам собой, и красноречиво подтверждает точку зрения защиты, разве тогда этот адвокат? не будет достойно суждения. Известно, что во время коронаций короли и королевы, даже современные, подвергаются некой весьма забавной процедуре: их поливают приправой, чтобы они лучше справлялись со своими обязанностями. Какими там пряностями и подливами пользуются, кто знает? Мне известно только, что королевские головы во время коронаций торжественно поливают маслом. на подобие головок чеснока. Возможно ли, что головы помазывают для того же, для чего смазывают механизмы, чтобы внутри у них все вертелось лучше? Здесь мы могли бы углубиться в рассуждения по поводу истинного величия всей царственной процедуры, ведь в обычной жизни мы привыкли весьма презрительно относиться к людям, которые помадят волосы и откровенно пахнут помадой. В самом деле, если взрослый мужчина не в медицинских целях пользуется маслом для волос, мы считаем, что у него просто винтиков в голове не хватает. Как правило, такой человек в общей сложности немного стоит. Но единственный вопрос, интересующий нас в данном случае, какое масло используют для коронаций? Разумеется, не оливковое и не репейное, не касторовое и не машинное, не тюленей и не рыбий жир. В таком случае это может быть только спермацет в его природном, первозданном состоянии, наислочайшее из всех масел. Поимейте это в виду, о бритты, ведь мы, китобои, поставляем вашим королям и королевам товар для коронаций.